Глава 16. Наемник грузно повис на наших плечах и ногами еле передвигал. Так что остальных мы догнали только около высоких резных дверей. По дороге несколько раз обходили обезвреженные ловушки. Отец команды зря времени не теряли. Судя по потрепанному виду, особенно тех, кто дара лишен, путь дался им нелегко. Но сияющее лицо Манкорна говорило о том, что цель близка. С облегченным вздохом я сгрузила мужчину на пол. Основной вес приходился на меня. Руф помогал и подошла к створкам. Вроде бы красивые, резные, и щель между ними виднеется. Все как положено. Но ни замоченные скважины, ни ручки нет. Довольный папенька повертел перед моим носом компасом, стрелка которого четко указывала прямо. «Взламывать будем?» Тоскливо осведомилась я, прикидывая, сколько защит понавешали параноики драконы на вход, если уж в преддверии многие чуть не расстались с жизнью. Если не получится по-хорошему, то да, кивнул он и принялся изучать сложное сплетение растительных мотивов. Где-то здесь должна быть подсказка, что с ней делать. Драконы любят порядок и инструкции. Ты поэтому в криминальные авторитеты пошел, потому что порядок любишь. Не удержалась я, наоборот, отступая на шаг. Линии разветвлялись и снова сходились, образуя многослойную спираль. И в середине этой спирали имелась небольшая выемка, точно походившая на... Да не может быть! Пробормотала себе под нос, отбирая у Манкорна компас и засовывая в паз. Древний механизм заскрежетал, с трудом ворочая закостеневшими шестеренками я все всё-таки поизобретательнее буду», — протянул папенька, одновременно отвечая на мой ехидный вопрос и оценивая происходящее. Обитатели города драконов не мудрствовали, предоставив одному ключу право отпирать все двери. «Надо бы еще во дворце пошарить. Вдруг там что есть?» Машинально отметила я вслух и виновато покосилась на Руфа. Ловец лишь вздохнул. «Он привык к моей меркантильности и практичности». Если что-то лежит бесхозное, его нужно прибрать, чтобы не валялось, ну и продать потом в три дорога, само собой. Роняя каменную крошку нам на головы и сотрясая стены, массивные створки разъезжались все шире. За ними царила кромешная тьма, которую лишь немного разгоняли технолампы в руках наемников. Первым, переглянувшись с боссом, в проем шагнул Гивур. С ним ничего не случилось, потому прочие не торопясь последовали его примеру и рассыпались по огромному залу, изучая и разглядывая. А разглядывать было что? Стены украшали удивительно сохранные барельефы, изображавшие драконов. Сразу было понятно, что это множество особей, а не один и тот же в разных ракурсах. Наросты на морде, размеры, размах крыльев и рисунок чешуи – Все передано скрупулезно и в дивной точности. Казалось, время здесь замерло, не тронув ни статуи, ни сияющий чистотой пол, ни гладкий постамент в середине. Створки плавно сомкнулись за нашими спинами, замуровывая, надеюсь, не на совсем. Отец не тратил времени на любование красотами и сразу направился в центр зала. Тащите сюда мальца, приказал он, не оборачиваясь. Я сам пойду. С достоинством отозвался Руф и действительно подошел ближе. «Это мне здесь придется подохнуть?» «Не будь пессимистом! Скорее всего, выживешь!» — отмахнулся папенька. «Ну и не забывай о плюшках темной стороны. Бессмертие, мощь, власть!» «Спасибо, утешили!» Мрачный голос ловца говорил об обратном. «Я его понимала. Рисковать жизнью, тестируя на себе изобретение древней цивилизации...» Сомнительная затея. Неужели никак нельзя это остановить? Лихорадочно оглядело просторное помещение. Высокий сводчатый потолок завершался полупрозрачным белесым камнем, обрамленным рамкой, как оправой в кольце. Наверное, артефакт как-то включается отсюда, снизу. А раз можно включить, значит, можно и сломать. Главное — успеть вовремя. Руф тем временем залез на возвышение прямо ногами, безо всякого уважения к старине. Прошелся туда-сюда, потопал, прислушался к эху. «Внизу пустоты», — констатировал он. «Мне туда прыгать придется? Как плавать учат, только в пересчете на драконов? Захочешь жить? Отращивай крылья? Для начала иди сюда, ошейник сниму», — хмыкнул Манкорн. «Отсюда тебе не убежать, двери закрыты артефактом, а если обратишься спонтанно, тебе шею перережет. «Добрый, заботливый папочка!» Руф наклонился, дождался освобождения и потер алеющую полосу. «Дальше что?» — спросил он удивительно спокойно для обреченного. «У меня сердце буквально из ушей выпрыгивало от волнения. Я судорожно пыталась сообразить, как переубедить отца и не отправлять моего мужчину на заклание. Можно обратиться и вступить с ним в бой. Но не факт, что я выиграю» все таки у Манкорна побольше опыта. Да и наемников с оружием действительно приходится уважать и учитывать. «Ложись!» — приказал отец и поманил меня. «А ты иди сюда!» «Мне тоже ложиться?» — пошутила я, хотя голос подрагивал. «Нет, ты становись вот сюда!» Манкорн ткнул пальцем себе под ноги, где вместо однообразной квадратной кладки внезапно обнаружилась круглая вставка точно такие же в количестве шести штук, окружали возвышение. Я представила, как это должно было выглядеть в идеале. Торжественная церемония, присутствующие родственники, свидетели, шесть помощников, почти свадьба или похороны. «Жаль, что мы не поженились», — выпалил Руф, устраиваясь на холодном постаменте. «Очередное подтверждение тому, что мы одно целое, даже мысли идут в одном направлении». «Еще успеем». Я успокаивающе похлопала его по плечу, но мою руку перехватили и требовательно сжали. «Ты обещаешь, выйдешь за меня, когда все это закончится». «Если ты выживешь», — буркнул Манкорн. Но я его не слушала. Все мое внимание приковали глаза ловца. Требовательные, молящие, безмолвно убеждающие. «Зачем это тебе? Лишние проблемы?» Хмыкнула, осознавая, где и кому я это говорю. «Вот уж чего-чего, а проблем у нас и без того в ассортименте». «Ты не проблема. Не смей о себе так думать». Руф аж на локте приподнялся от возмущения. «Поклянись, что выйдешь за меня замуж. Мне нужен позитив, за который я буду держаться во время процесса». «Это шантаж», — не слишком уверенно возразила я. «Учусь у лучших». Криво усмехнулся ловец и быстро меня поцеловал. «Недостаточно, чтобы мы увлеклись и устроили шоу для всех присутствующих, но в качестве аргумента вполне. Итак, обещаю, клянусь, конечно, я за тебя выйду, и только попробуй тут помереть. Прибью!» Ухмылка Руфа стала шире. Он удовлетворенно откинулся на спину, будто там подушки, а не мрамор, и прикрыл глаза. Сходство с покойником в гробу стало еще сильнее. Тряхнув головой, отогнала дурные мысли и заняла указанную позицию в изголовье. Манкорн встал напротив. И ничего не произошло. Оно сломалось? Не без надежды в голосе спросила я. «Желай активнее», — не в попад посоветовал папенька. «Требуй у предков и постась для будущего мужа». Я сглотнула, начиная прозревать. В том и состоял коварный замысел преступного гения. Именно для этого с собой взяли и меня, и Руфа, чтобы проще было запустить артефакт превращения в драконов. Дальше-то пойдет по накатанной. Самое сложное — убедить древний механизм включиться. Я зажмурилась, желая... Нет, не ипостаси, конечно. Подобных мучений моему ловцу я не попросила бы ни за что. Помощи, спасения. «Чудо!» Гул в ушах усилился и в какой-то момент разбился на осознанные составляющие. «Потомок. Достойный. Чего хочешь? Что просишь?» Прогудели в моем сознании несколько голосов разом, перебивая друг друга. «Неужели это и есть оно?» «Артефакт?» «Не похоже. Скорее, духи, призраки, оставленные следить за порядком в отсутствии живых». «Разрушить город опасно, лишние знания». По неволе моя речь тоже стала отрывистой и четкой, подстраиваясь под древние отголоски сознания. «Нужно согласие, нужно большинство, два дракона, две чаши весов, равновесие. Требуете разного? Если я правильно поняла их иносказания, нужен третий дракон для принятия решения». «Что за ерунда? Диктатура лучше!» Приказал и вперед. Но что поделать? Среди древних была в почете демократия. Похоже, бедному Руфу придется пострадать за наше будущее. Иначе нам крышка. Если не выйдет с ловцом, Манкорн положит на алтарь того же Гевура, и все получится на раз. А потом с численным перевесом они меня запинают. Если не буквально, то демократически. Вытянув руку, коснулась разметавшихся по камню волос Айзенхарта. Ты сильный. Ты выдержишь. Прошу и постась для моего мужчины, решилась я. От потока, пронизавшей меня энергии, тело задрожало, выгибаясь дугой. Откуда пришел удар, я так и не поняла. Казалось, сила конденсируется прямо из воздуха и перетекает в постамент через меня. Отцу на противоположной стороне тоже приходилось не сладко. Сквозь полуприкрытые веки я видела, как его трясло, а открытые участки кожи твое дело покрывались рябью чешуи. Моя новая ипостась не сидела смирно. Она рвалась наружу к своим, к теням прошлого, отголоскам духа тех, кто когда-то управлял мирами. Огромных усилий стоило всего лишь устоять на ногах и не перекинуться при этом в крылатое чудовище. Ведь проводником ипостаси может быть только человеческая форма. Это мне нашептывали все те же голоса. Нестроенный хор роился в голове, сбивая и путая сознание. Энергия, собравшись в моем теле, заструилась дальше, зажигая постепенно одну руну за другой. Золотистые нити пронизывали монолит извилистыми дорожками, сначала обегая возвышение по кругу и постепенно заполняя весь камень причудливыми узорами. Айзенхарт лежал сначала спокойно, в какой-то мере безмятежно, пока его руки не засветились тем же расплавленным золотом. Ловец дернулся, но кожа словно прикипела к граниту. Да и гранит ли это уже? Скорее похоже на лаву, чудом сохранившую прежнюю форму. Над поверхностью курился дымок, Воздух наполнился запахом талеющей пыли и чего-то сладковатого, гнилостного. Наверное, когда-то это были благовония. Магический фон полыхал настоящим заревом. От количества магии, проходившего сквозь меня, раньше бы я окочурилась, а сейчас ничего, стояла. Только коленки подрагивали и норовили подогнуться. Но я держалась. За постамент и за уплывающее сознание. Пока перед глазами не взорвалась ослепительная белизна, мы стояли втроем посреди пустоты. Я, Манкорн и растерянный Руф. На лице папеньки читалось неодобрение и легкое раздражение. Вокруг простиралось ничто. Свет исходил отовсюду разом, не оставляя теней, в то же время позволяя рассмотреть стоящих рядом в мельчайших деталях. «Где мы?» — спросил ловец озираясь и неосознанно придвигаясь ближе ко мне, прикрывая своим телом от потенциальной угрозы. «Скорее всего, внутри артефакта», — безмятежно отозвался папенька, «будто для него это рутина — оказаться запертым в древней штуковине. Система сложная, веками не использовалась, наверное, что-то засбоила». засбоило, — обрадовалась я. «Даже если мы останемся здесь навсегда...» Все лучше, чем выпустить в мир десяток могущественных, высокопоставленных бессмертных. Вечная жизнь развращает, а уж на заранее развращенные души оказывает и вовсе пагубное влияние. Не надо девяти мирам такого счастья. Пока нет, задумчиво протянул Манкорн, глядя на постепенно проявляющиеся из воздуха фигуры. То есть воздуха как такового не было, но кто-то явно пытался обрести форму. И постась, даровано, прогремел бесполый глухой голос. Он звучал прямо в голове и довольно громко. Я поморщилась, но поклонилась в сторону отражений древних. «Благодарю. Я...» Но папенька не собирался позволять мне перехватить инициативу. «Замечательно! Там еще с десяток претендентов. Может, их как-то оптом можно? Разом?» Деловито потирая руки, Манкорн шагнул вперед. Но натолкнулся на невидимую стену и был вынужден притормозить. И постась, даровано, повторил тот же голос. Запрос на уничтожение системы обрабатывается. Какое уничтожение? Всполошился отец. Мы так не договаривались. Я против, а я за. Выкрикнула я, глянула на Руфа и тише повторила: Мы за. «Принято!» — громыхнул древний. Несмотря на протестующие вопли Манкорна, пространство принялось стремительно съеживаться. Казалось, я сжимаюсь вместе с ним, сплющиваюсь в невидимую глазом точку и внезапно возвращаюсь в реальность. Покачнувшись, я чуть не упала, вовремя ухватилась за край постамента. Руф зашевелился, тоже приходя в себя. Как ни странно, он не обернулся, в отличие от меня. То ли артефакт отца был бракованным, то ли здесь более комфортные условия по выдаче драконов. Может он и не превратится никогда? Что, если система действительно потеряла свои свойства от старости? На связь с предками выводит, а больше ничего.